Глава 9 К замку мы подъехали уже в полной темноте. Это еще хорошо, что не было метели. Я не представляю, как вощик, которого звали Берг, ориентировался в этих заснеженных полях. Конечно, была более-менее наезженная дорога, но за целый день при таком морозе мы видели людей только три или четыре раза — Попалась нам навстречу очень интересная повозка-коробка на полозьях и с трубой на крыше, из которой валил дым. Карету-коробку сопровождали шестеро всадников на конях, укутанных так, что различить телосложение их было совершенно невозможно. Чтобы пропустить этот отряд, Бергу пришлось загнать наших коней в снег на обочине. А потом, когда они проехали, слезать с облучка и выводить коней на дорогу вручную. Еще дважды попадались нам крестьянские телеги, которые сами уступали нам дорогу. И один раз где-то вдалеке Анжела увидела всадника. Но сумерки уже опускались так плотно, что ни я, ни она не были уверены, что нам не мерещится. Первую часть пути мы разговаривали с Луизой довольно бодро. Она, закутанная в почти такой же тулуп, как и мы, сидела лицом к нам и с подозрением косилась на Анжелу. Сестрица делала бровки домиком и вид, что у нее болит голова. И только потому она не принимает участие в беседе и не спешит мне объяснить всем известные вещи. Я узнала неожиданную деталь. Фамилия покойного барона была точно такой же, как и у нас на земле. Ингерд. Мы переглянулись, и я пожала плечами. Подумаешь, простое совпадение. Анжела и я были дочерьми барона Ингерда от первого брака. Мать наша умерла от зимней лихорадки, когда мне было около восьми лет, а Ангели десять. И барон вскоре женился вторично. Новая жена подарила ему долгожданного сына. На радости, желая угодить мачехе, папаша отправил нас с сестрой в монастырский приют для благородных девиц. Там нас учили шить и вышивать, готовить и вести хозяйство, а также слушаться мужа и читать молитвы. Мы с сестрой вновь переглянулись — «Даже я не умела шить толком, а уж Анжелка-то и подавно никогда иголку в руках не держала. Нам обеим было страшновато и тоскливо. Под клочкастым пледом Анжелка нашла мою руку и крепко стиснула, показывая глазами на Луизу и, как бы говоря, расспрашивая ее дальше. Сама она с изможденным видом склонила голову на бок и прикрыла глаза, показывая, как дурно себя чувствует». А я продолжила задавать служанке вопросы, периодически делая вид, что что-то вспоминаю. «У нас будет две недели на то, чтобы сшить себе пристойное преданное а потом меня и сестру отправят в столицу Кингсбург. Страна наша называется Райзергрунд, что, по словам Луизы, означало «счастливая земля». Через пару часов болтовни я чувствовала себя абсолютно замученной и замерзшей. У Анжелки-то тоже побелели щеки и нос». Боясь обморожения, мы не придумали ничего лучше, чем целиком залезть под этот самый меховой плед. Стало немного теплее, зато мы почувствовали, как дико воняет эта меховая тряпка. Впрочем, выбор был невелик или нюхать гадость, или морозиться, сидя на скамейке. Думаю, что от смерти нас спасало только то, что сам замок находился от трактира не так и далеко. Лошади трусили неторопливо, и вряд ли мы проехали большое расстояние. Периодически мы выныривали из вонючей груды меха, чтобы подышать свежим воздухом, но холод стоял собачий, и мы быстро возвращались назад. В отличие от Анжелы, которая еще в школьные годы успела объездить со своим отцом и мамой и половину мира, я почти нигде не бывала». «На каникулы мама отправляла меня к моему родному отцу. Именно потому наша реакция на замок была совершенно разной. Если мне он показался удивительно уютным и красивым, то Анжелка только брезгливо сморщила нос и фыркнула. Разумеется, в художественной школе я видела и картины, и репродукции, и фотографии различных дворцов и замков». Я понимала умом, что вот этот реальный достаточно скромен, но массивные стены из серого, посеребренного инием камня, мерцающие внутри за стеклами огоньки свечей и необыкновенно толстые, похоже, дубовые двери, произвели на меня неизгладимое впечатление. Это был реальный и настоящий замок, все недостатки которого скрадывал сумрак. Замок покойного барона Ингерда. Двери распахнулись, оттуда вышли люди, и нас с сестрой, уже плохо чувствующих свои тела, почти втащили в тепло и уют жилого помещения. Освещение в нем было очень слабым, два стеклянных фонаря со свечками внутри. Лица женщин немного терялись в темноте, все они были одеты в платье, похожие на платье Луизы, только чепцы были немного разные. У молодой женщины из-под белой на нашлепки на голове видны были рыжеватые волосы. Вторая, пожилая, волосы свои прятала более тщательно. Обе они говорили торопливо, иногда перебивая друг друга, за что лично я была им благодарна. У нас не было возможности вставить слово. Поэтому мы с сестрой только согласно кивали головами, да периодически угукали и соглашались со всем. Тут же в прихожую в углу неуклюже возилась промерзшая Луиза, скидывая с себя бесчисленные платки и жилетки. «Ой, барышня-ангел, эка вы красавица выросли!» — это говорит та, что постарше. «Да и барышня Ольга прям похорошела, пора птичек наших замуж выдавать!» — вторит ей молодая. «Не болтай лишнего, Иве! Госпожа баронесса сама разберется, кому замуж, кому куда!» По узкой каменной лестнице мы поднялись в верхнюю часть дома. Судя по дверям в коридоре, здесь было несколько комнат. Нас затолкали в одну из них, где в печи яростно гудело пламя, и было, пожалуй, даже жарко. Впрочем, мы настолько промерзли, что, казалось, никогда не согреемся. Та служанка, что помоложе, торопливо проговорила. «Смотрите-ка, барышня, комната совсем такая, как и раньше была. Госпожа баронесса даже шторы ваши детские разрешила повесить. Да вы садитесь. Усталь, поди, в дороге. Сейчас я вам ужин спроворю. Да, взвару горяченького с медом принесу, отогрейтесь, отдохнете с дороги, а завтра уже с госпожой повидаетесь. Сейчас она отдыхать ушла». Говорливая служанка убежала, и наступила тишина. Сил у нас особо не было, зубы продолжали выбивать мелкую дрожь, и внутри все еще подрагивала от холода. «Слушай, раз это наше детское, мы тут все знать должны», — проклацала сестра, потирая красными от холода ладонями предплечья. Я стояла в такой же позе, обнимая сама себя и пытаясь согреться. «Давай сперва в себя придем, потом будем осматриваться». А «Кровать-то в комнате только одна», — недовольно заявила Анжела. «Если ты чем-то недовольна, можешь пойти и пожаловаться госпоже Бранессе», — язвительно ответила я. Комната беленая, с одним окном, сейчас наполовину задернута малинялыми синими шторами. Мебели ей в самом деле почти не было. Одна кровать лишь чуть шире, чем та, на которой мы спали в трактире. Стол у стены вместо нормальных стульев одна длинная скамья, где могло усесться три человека. Правда, скамья со спинкой, но удобная она все равно не выглядела. Рядом с печкой стояла одинокая табуретка, а вдоль стены два довольно широких сундука. Вот на эти сундуки Анжелка и пялилась. Ей явно хотелось покопаться там. Я же такого желания совершенно не испытывала. Скорее, меня насторожили небольшие бортики, набитые на их крышке. Складывалось такое ощущение, что эти деревянные бортики сделаны для того, чтобы с узкого лежбища не сваливался матрас или тюфяк. Невольно подумалось, неужели в этой комнате с нами еще кто-то ночевать будет. Так мы хотя бы перед сном могли бы обсудить, что и как будет дальше, а если здесь ночует Луиза, то даже поговорить не сможем». «Ужин нам принесли все же гораздо более вкусный, чем в трактире. Я с удовольствием пила молоко и уплетала потрясающе вкусные печеные пирожки. Начинка была разная. Одни с требухой и луком, вторые с какой-то крупой, рубленным яйцом и щедрой долей сливочного масла. Сестрица трескала пироги наравне со мной и недовольно бурчала. Если столько теста на ночь жрать, от фигуры скоро ничего не останется. Интересно, здесь вообще нормальная еда бывает?» Поживем и увидим. Я не собиралась слушать ее бесконечное брюзжание, потому и оборвала сестру без всякой жалости. Слава всем богам этого мира, но зашедшая нас проведать перед сном Луиза строго сказала: Барышни, вы уже взрослые, на выдане, так что госпожа баронесса не велела при вас круглосуточно быть. Оно, конечно, здесь у вас потеплее, с некоторым сожалением вздохнула она, невольно бросив взгляд на те самые сундуки. Но чего, господа, велят исполнять надобно, так что молитесь, а свечку я сейчас заберу. Она плотнее задернула на окнах толстые шторы и вышла, прихватив со стола свечной агарок. Раздевались мы почти в темноте, чуть приоткрыв дверцу печки для освещения.